Итак, здесь, в тесном купе, ехал еще один жених, связанный с ним, Деннисом, одинаковости положения. Видит ли ему в этом смешном ветеране карикатуру на себя или печальное признаменование будущего? В унынии Деннис говорил себе, что, быть может, людям он кажется таким же жалким и смешным, как и этот садовородый жених ему. В приливе самоуничижения он начал осуждать свой образ жизни до сих пор. Несвойственные ему сомнения в себе ужаснули его стремительностью и силой, с которой нахлынули на него. И в таком отчаянии, молчаливой, подавленной, он сидел, пока поезд с грохотом не подкатил к станции Сент-Форд. Здесь спутник Денниса встал и вышел с купе, заметив при этом.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 Поезд шел без опоздания. Но, высунув голову в окно, он убедился, что ветер бушевал до невозможности. Пассажиры, вышедшие из вагонов, катились по платформе, как шары, а тяжелый поезд, казалось, качался на своих колесах. Вокруг Макбита стояла группа, боровшихся с ветром пассажиров. До дэниса доносились их выкрики. — Что, кондуктор, не опасно ехать дальше? — Какой ветер! Выдержит ли поезд? Как бы он ни сошел с рельсов. Господи, помилуй, что за ночь? И как в такую погоду проезжать мост? Ах, хотела бы я сейчас быть дома. денису показалось, что его приятель Макбит встревоженно сердит. Но хотя кондуктор действительно был озабочен ответственностью за доверившихся ему сто человек, В его ответах звучали невозмутимая уверенность и спокойствие официального лица. Надежен, как шотландский государственный банк. Будьте покойны, мэм. Подумаешь, буря, да это просто легкий ветерок. Постедился бы ты труса праздновать, старина. Не с рельсов, не беспокойтесь, голубушка, и через час вы и ваша дочка будете дома. Деннис слышал, как он говорил все это ровно, спокойно, с непроницаемым видом. Его спокойствие, видимо, передалось пассажирам. Группа рассеялась, все вернулись в вагоны. Наконец формальности были окончены, и поезд тронулся. В эту минуту Деннис увидел своего соседа по купле, который, борясь с ветром, пытался вскочить в последний вагон. Но в волнении и старый пастух поскользнулся и растянулся на платформе. Поезд уходил все дальше, старик остался позади. И когда они проезжали станцию, перед Деннисом мерцающим в свете станционного фонаря мелькнуло в последний раз расстроенное, ошеломленное лицо, выражавшее почти забавное отчаяние. Сидя в своем углу, в то время как поезд приближался к южному концу Тейского моста, Деннис мрачным... Юмором подумал, что один жених уже, несомненно, опоздает на свадьбу. Может быть, это урок ему, второму жениху? Да. Странно, неприятное совпадение послужит ему уроком. О, он не опоздает на свадьбу с Мэри во вторник. Поезд несся вперед и тридцать минут восьмого достиг начала моста. Здесь, раньше, чем зайти на рельсы, одноколейки, проложенной по мосту, он затормозил у сигнальной будки, ожидая, пока стрелочник передаст жезл машинисту. Без этой процедуры не разрешалось спускать поезд по мосту. Все еще мучим и дурным предчувствием, Дэнни снова опустил окно и выглянул, чтобы посмотреть, все ли благополучно. Ему чуть не оторвало голову ветром, и в красном свете... Падавшим от паровоза он различил впереди туманное очертание массивных ферм моста, похожих на гигантский скелет какого-то стального присмыкающегося, мощный и несокрушимый.